Елизавета просыпается. Черь Петрова, императрица Елизавета, проснулась в этот день гораздо позднее Людовика. Проснулась не в зимнем дворце, Растрелли еще строил его, а в Шепелевском доме своей подружки, маврутки Шуваловой, что на мойке реке, как раз на сопротив Строгановского палацу Ныне в этом перестроенном до неузнаваемости Шепелевском доме находится со стороны Невского проспекта кинотеатр баррикада. Уныло тикали в углу пыльные ракомболи, царапалась в двери кошка, чтобы ее выпустили. Елизавета встала и, скребя в голове, отворила двери, кошка прошмыгнула между ее ног. «Кой час ныне люди?» — спросила она, зевая. «Да где граф Карлушка? Уж не пьян ли? Пусть кафу мне варит. Шлепая босыми пятками простоволосые и распаренная, императрица снова тяжко бухнулась в проваленные пуховики. Вспомнила тут, как вчера Ванечка ее пьян был, хоть на простынях выноси сердешного, и закрестилась скоренько. Ой, Господи, прости ты нас, Царица Небесная. Граф империи, генерал, йобер, гофмаршал Карл Сиверс, гладко выбритый, сытый и трезвый, принес ей кофе. «Ну, матушка, — весело заговорил он, — а ты напрасно вчерась туза скинула. Тебе бы в шестерик сходить. Глядишь, и я бы тебе валан срезал. Пей вот, пока не остыло а 17 семнадцать-то рублев? Тьфу, сочно выговорила Елизавета. — На эти деньги дом не построишь, только хворобно живешь. Лучше кликни через речку. Может, кто из Строгановых и встал уже?» так пущай со мною, пофрештыкают. Сиверс дал понять императрице, что внизу с утра раннего топчется великий канцлер с бумагами. Что ему неугомонному, надулась Елизавета. Вели ждать, я еще не прибрана. На смену Сиверсу пришел царский истопник Алешка Милютин, с грохотом свалил заснеженную охапку дров. Рассыпая прибаутки, закладывал поленье в печную утробину. Богатый астраханский рыбник Милютин служил царям исчезти. Топил печки Анне иоановне нажаривал их лютому Берону, по наследству перешел и в нынешнее царствование дщери Петровой. «Ты по что, босс?» — пригляделась к истопнику Елизавета, кофеек попивая. «Леврею надел, гляжу, а пятки черные. Скажи, друг, по что этикета не блюдешь?» Дошепнули да сапожки мои. Только было вздремнул малость под лестницей, проснулся уже босой. Шепнул их кто-то с меня. Елизавета допила чашечку и скуксилась. «Не жалеешь ты меня, Алексей Яковлев? Эва, в юшке вчера опять закрыл в торопях. У меня всю-то ноченьку ребро за ребро так и задевалося. Помру уж, думала». Милютин поклонился ей в пояс, нижайше, и вдруг чмокнул императрицу в румяную пятку, торчащую из кружев. Ах ты, лебедь белая, подбоченец, истопник прошелся перед ней гоголем, так и выкатился из комнат, приплясывая. Да Егоровну-то позови, смеясь, велела она ему вдогонку. С треском разгорелись дрова в печи, в двери вдруг просунулась голова великого канцлера Бестужева Рюмина, он повел носом на котором из-под слоя пудры ясвенно проступала ужасная синева старого закаленного пьяницы. «Матушка-государыня», — сказал шепотком страстным, — «а я до твоей милости. Дела в Европах завелись немешкотные». «Погоди, Алексей Петрович, дела не волки, Европы и подождут. А я не чесана еще. Маврутка-то спроси, идет ли? Что же я так и буду одна тут мучиться?» На пороге, без парика, в одном шлафроке на голом теле появился ночной император России Иван Шувалов. И был он шибко невесел после вчерашнего окаянства. «С кем это ты так вчера отличился?» спросила его Елизавета Сукаризной, но заботливо нежно, как мать родная. Шувалов держался вроде блудного сына, виновато покорственно. «Да у Апраксиных матушка вечеряли». Помню, что кастраты на диво усладительно пели. Потом Разумовский палкой стал бить фельдмаршала, а на Рыжкины те, как всегда, разнимали. «Ты бы клюковки пососал», — пожалела его императрица. «Небось, головушка-то болит?» «Не стою я твоих забот, матушка», — вздохнул Шувалов, наполняя глаза слезами и долго смотрел на свои розовые ногти. «Быть мне в монастыре непутевому». «Вот помру я, тогда намолишься». «А пока не тужись. Иди ко мне, ангел мой». Она подозвала его к себе и поцеловала с удовольствием. «Канцлер-то спросила потом, не убрался еще?» «Да нет. Внизу посиживает. Куранты кой час считывает». «Экий клещ настырный! Знать бы, чего ему надобно!» Шувалов без аппетита укуснул моченое яблоко. Британский посол Вильямс к нам в скорости на смену прежнему Диккенсу пожалует. Вот и волнуется твой сюлли, как бы не отпихнулись мы от субсидий аглицких. А не держи я войско, — нечаянно зевнула Елизавета, — так будет ли Европа считаться с нами? Солдатам и держимся. С твоей колокольни, матушка, подали видится заскромничал Шувалов. Только смотри, как бы не пришлось нам, русским, чужую квашню ударом месить. Лицо императрицы пошло бурыми пятнами. Я три года в нитку тянулась. А что от меня в Европах получили? И где этот гановер знать не знаю. У меня, Эван, свои заботы. Дворец недостроен, а где взять денег, того никто не ведает. Все вокруг только «дай, дай, дай». И никто еще не сказал мне «на тебе, ли совет Петровна». «Может, ты дашь голубь?» «Я только от щедрот твоих имею, матушка», — обиделся фаворит. «Ежели надобно так забери остатнее. Одним христовым именем проживу. Зато вот канцлер твой, Бестужев, от иноземных дворов немалую выгоду имеет. Вот у кого проси». Елизавета быстро сплетала волосы в пухлых пальцах. «Берет, вестима», — согласилась спокойно. «А кого я на место его поставлю?» Бестужев хоть фасон бережет, другие-то еще больше загребут. Да и то истинно, в долгу мы, а что делать? Своей крыши в городе не имею, летний дворец развалюха, а зимний когдась кончит? Что ж мне так и до смерти самой все по гостям ночевать? Шувалов встал, запахнул шлафрок. фридрих король прусский, тоже обеднял изрядно. Даже пиво и то налогом обклал. И от авансов аглицких не откажется. Вот и пойдем мы с тобой, матушка, воедину с прусаками Ганновер, воевать противу Франции, тебе столь любезной. Елизавета скинула ноги с постели, тяжело брякнулась перед иконами разбухшим телом. Господи, да на что мне мука такая? Какой еще Ганновер? Да и есть ли такой?» Может, его нарочно придумали, дабы меня в докуку привезти? Грешница я великая, уж ты помилуй меня, Господи!» Шувалов накинул ей на плечи халат, трухнул в колоколец. «Канцлера сюда позвал зычно, да чтоб с бумагами!» Вошел Бестужев Рюмин, уже под хмелем, молча, спины не ломая, шмякнул на стол бумаги по коллегии иностранной. И задом к Шувалову сказал канцлер так. «Я, слава богу, сыт, и табаку не прошу у других понюхать. Не для себя стараюсь, а для пущей славы Отечества. И корень политики моей, древней, паче того, Петра Великого Система». «Ой, не хвались, Петрович», — свысока возразил Шувалов. «Политика, как и галантность с дамами, строгой системы иметь не может». Иной час и ревность надобно вызвать, дабы удержать прелестную. А по твоей системе россии с торбой по чужим дворам шляется. У кого не берем только. Даже голландскими ефимками не брезгуем. И то позор для русского племени. Рука канцлера, вся в сверкающих бриллиантами перстнях, стиснула на балдашник трости чистого золота. А бы, сударик мой, помалкивали, а позори-то. Алешкина корова и помычала, а твоя бываня лучше молчала. Матушка, вспыхнул фаворит, ты слышала? Канцлер стянул парик с головы, притворно прижал его к глазам. Бог видит, что поклепствуют на меня, ковы строят. Иван Иванович, вдруг сказала Елизавета, ты, друг мой милый, сейчас не спорь и выйди, потом приходи с радостью. Шувалов в злости так саданул дверьми, что посыпалась с потолка трухлявая позолота. «А ты не реви!» — велела императрица канцлеру. «Эван Астерман!» — тот плакать умел. «Вот такие, как виноград, слезищи падали!» «А ты глаза трешь, да сухи они у тебя! Срам один!» Канцлер натянул парик на лысину, похолодел. «Прочти, великая осударыня», — указал он перстом в бумаге, — «что отписал я тебе доказательно?» «Теперь, и чем мы в негациации с Англией выставим для защиты Ганновера корпус не в 30 тысяч солдат, как ранее декларировали, а все полсотни, и за это даст нам Англия три поста и 50 тысяч в своих». «Креста на них нет на разбойниках», — сказала Елизавета. Бестужев любовно стукнул ее пальцем в плечко «Ты подпиши», — вымолвил проникновенно голосом задушевным, — «а уж я-то выгоду твою соблюду, и менее чем пять сотен тысяч брать не станем». Выбрал он перышко поострее, протянул Елизавете, и она с робостью взялась за перо, от учености всю жизнь бегала. «Буквки-то какие махонькие», — пригляделась императрица. Нечто нельзя пошире писать. А ежели завтра я все опробую? Матушка, взвыл канцлер, стучат ростью Кой годик пошел все завтра до да завтра. Посла-то твоего в Лондоне, князя Сашку Голицына, совсем уже при дворе тамошним заклевали. И что с того взъярилось, Елизавета? Коли православный, так и пущай несет крест свой. Я-то ведь терплю от политик неприятности разные. Лишний доктор Россию не украсит. Канцлер потряс песочницу, держа ее наготове, чтобы присыпать одно лишь слово императрицы которое решало судьбу не только России, но и отражалось на судьбах Европы. «Не тужись, матушка. Ей-ей», — уговаривал он, — «куртуазии твоей от лишнего долга не убавится, а дело стронится. Черкни перышком. Ну что тебе стоит? Вжик, и ты богата». Но Елизавета Петровна уже отбросила от себя перо. «Потерпи еще чуток, канцлер. Шутка ли? Целый корпус им дай. Христианские чайдушеньки. Втравит меня быть битой. А за какой интерес? У меня, Фридрих, враг персональный на вороту виснет. пит хитер, да и я не за печкой уродилась. А потому, канцлер, иди с Богом домой и ни о чем не печалься». Выпроводив Бестужева, Елизавета сама разбудила Мавру Егоровну, пришла и Анна Воронцова из графинь Скавронских, жена вице-канцлера и двоюродная сестра императрицы. Подруги сообща умылись из одного кувшина, тут им наряды новые из лавок привезли купцы двора гостинного и чужеземные. Елизавета, разрумянясь от волнения, ловко мерила аршином парчу и бархаты, сама резала себе лучшие куски, но платить не платила. «Купцам скажите, чтобы шли к барону Черкасову, и не плакались штоп. Барон Черкасов все мои долги записывает». Когда уже смеркалась над Петербургом, и сугробы посинели, она была одета и довольная сказала, «Пора и день начинать. Вели санки закладывать» я давно по городу не каталась. И помчались сани, а в них с хохотом массажистка, две горничных, портниха, да еще дура старая мастерица сказки сказывать. Посреди же них сама императрица ее величества. Рвали кони по Невскому встынь взвон в звон, в мимо неслись вдоль перспективы парадной, кругло подстриженные березы, все в искристом серебре, как драгоценные кубки.